рассказывать. Глава четвёртая, в которой соломенный Губерт рассказывает, как он потерял шляпу. Дело было вот как. Увидел я однажды 10 соломенных шляп сразу. И не у людей на голове, а за большим-большим огромным окном было их ровно 10. Сперва я пересчитал слева направо 10. Потом пересчитал справа налево, тоже 10 И все соломенные. «Носи соломенную шляпу, забудешь головную боль», было написано на плакате за большим-большим огромным окном, а я носил берет. Поэтому я не забыл про головную боль, и голова у меня разболелась, как редко у кого. Я сказал про это дома. Каждый день она болела, как редко у кого. И каждый раз я дома говорил про это. Дома не вытерпели. И купили мне соломенную шляпу. И голова у меня сразу же перестала болеть. Теперь мы с ребятами играли только в 10 голов. Я был соломенная голова. Кто-нибудь крикнет, соломенная голова ниже, чем трава. Я сдергиваю шляпу и кладу на ступеньки. А если крикнут... «Соломенная голова выше, чем дрова!» — шляпу нахлобучиваю. «Дума в соломенную шляпу!» — я играл сам. Натяну шляпу на уши — получается призрак. А на самом деле это я. Или поскочу по комнатам, своя голова платком накрыта о соломенной в руках, и получается всадник без головы — это тоже я. «Всех-всех я вызывал на единоборство!» Выскользнет, когда умываю смыло из рук, а я его сразу же на единоборство вызываю и вся без остатка смылю. На вешалке висит черное пальто, а я-то знаю, что ты могильщик. Вызываю его на единоборство и цепочкой рукава ему связываю. Еще вызвал на единоборство электрическую лампочку, сперва зажег ее, потом взял и погасил. Вызовешь кого-нибудь на единоборство, а тебе сразу же говорят «Не проказничай!» Только и слышь, что «Не проказничай, да не проказничай, или не озорничай, или не докучай!» Я взял и записал в тетрадке «Не проказни — чай, не озорни — чай, не доку докучай!» Даже секретный шифр! Все заканчивается одним и тем же словом «Чай, чай, чай!» Ох, этот чай! Надоел он мне прямо не знаю как. По утрам особенно гулять пора, а дома говорят «выпей чай» и приходят спить. А вчера я взял и записал в тетрадке «выпей чай», а потом переставил слова, получилось «чай выпей». И шифр был разгадан. Оказывается, чай принадлежит выпьям. Птицам таким болотным, значит, пил я не свой чай, значит, я могу поплатиться это, значит, единоборство. Если чаю выпью, будет битва с выпью, — сказал я себе и стал ждать. Выпь. Поздним вечером проезжал автомобиль, и у него глаза светились. Он как загудел, бип-бип, но я-то сразу понял, что это вейп-вейп, это она кричала. жаль что мне поздно не разрешают гулять это б я вызвал ее на единоборство так просидел у окна а на улице то и дело бейбеейп даже страшновато иногда было под вечер в воскресенье я пошел на набережную спустился к воде и жду вей она затаилась ну думаю поиграю пока в соломенную голову только хотел сказать соломенная голова выше чем дрова Меня как кольнут копьем в локоть. Тогда я крикнул соломенная голова ниже, чем трава, и поглядел на локоть. На локте был волдырь. И очень жгло. Выпь вызвала меня на единоборство. Я шляпой тогда заслонился и жду. Вдруг вижу. Туча летит. Выпь комариную тучу против меня послал. Я сразу же вызвал тучу на единоборство, уцепился за шнурок на шляпе и раскрутил ее, чтобы тучу накрыть. Она в сторону все время разлетается. Тут меня с ног отткнут копьем, я опять ловить тучу. На меня летит черное что-то. это было выпь, превратившееся в ночную бабочку. Я ее сразу же вызвал на единоборство, прыгнул и махнул шляпой. И в руке у меня только шнурок остался. Шляпа улетела, а туча за ней. Потом туча ее понесла, потом нести перестала, и шляпа упала в воду. Люди уж возвращались с прогулки. Играла музыка, а я пошел домой, где только и знают, что говорят. «Не про казни чай!» И всегда по -особенному. «Не про чай!» Да еще грозят пальцем. Я так и записал в тетрадке. «Не про казни чай!» Потом написал отдельно «Казни» и понял, что буду казнен, и сказал себе «Понял воскресенье я, что в понедельник казнь моя». Вчера было воскресенье, сегодня понедельник. Утром я опять сказал себе «Понял воскресенье я, что сегодня казнь моя». И чтобы скорее все кончилось, пока дома не узнали про соломенную шляпу, Я пришел сюда, на Старо-Омецкую площадь, где в давние времена совершались казни. Был соломенный губерт, и нету соломенного губерта, и не бывать больше соломенному губерту.